Глава 19 Важно понимать, что природа так называемого «безумия» бывает весьма различной. Если люди темные страхи страхе своем спешат называть сумасшедшим всякого, чей облик, манера и поведение отличаются от привычных им, То врачу столкнувшемуся с чем-то подобным следует проявить внимание, и как минимум, отделить болезнь, возникшую вследствие повреждения мозга, от болезни души. Медицинский вестник. Вот так, дружок, просыпайся. Конфетку хочешь? Николай Степанович протянул руку, помогая Тимохе сесть, и конфетку из кармана халата достал потом смутился и пояснил. сладкое помогает быстро силы восстановить. Вот с собой и ношу. Как ты? Голова не кружится? Посиди». «Та!» да. Тимоха конфетку взял и развернул фантик, сунул в рот. «Что ж, с мелкой моторикой у него всё в порядке, да и в целом с логикой и поведением в рамках ситуации. Терпеть не могу, когда они так изъясняются, прямо вот...» «Вроде красиво, но ни нихрена непонятно». «Бу!» – сказал Тимоха, выпуская бучу. «Или даже выталкивая». Та шлёпнулась под ноги, чтобы спешно нырнуть под кровать, и тут же зашипела. «Ну да, под кроватью же призрак». Тот, правда, закликотал, как почудилось успокаивающе, и хвостом отрезал путь к отступлению, а потом вовсе крыло расправил и свернулся калачиком вокруг дрожащей бучи. — Маленький, тяжело, — пояснила тьма. — Еда надо? — Надо. Я позволил ей выйти. Людей не трогать только тени. Помню. — Нет, я знаю, что она помнит, но лучше лишний раз повторить, чем потом думать, что со случайными трупами делать. И к слышневу, в общем, туда несуйся, к этому мечу разящему. А тут тоже, мало ли... «Был ранен и весьма серьёзно». Николай Степанович нервно натирал стёкла очков. «И, говоря по правде, я весьма удивлён тем, что ваш брат вообще жив и более того относительно здоров». Из-за плеча Татьяны выглянула птаха. Любопытно стало. «У меня было ощущение, что наши тени как-то вот чуют друг друга, что ли, если вовсе не связаны между собой». Вон птаха мелко перебирая лапами залезла сестрице на голову, а оттуда расправив крылья перелетела на кровать. Когти царапнули стальную трубу, крылья обвисли, а сама птаха наклонилась, вытянула шею, явно пытаясь разглядеть, что там внизу происходит. «Уррррм!» – сказал призрак укоряюще «Уху!» – птаха согласилась и, чуть подумавшись, соскочила на пол. «У!» Тоненький голосок Бучи был полон обиды. У а у Мишки глаз дернулся. Он положил ладонь себе на живот, потом подвинул выше, явно пытаясь нащупать тень, и замер. «Пробует вытянуть?» «Брось!» – тихо сказал я, надеясь, что меня услышат. «Не выйдет. Они не знакомы Испугается». «Простите?» – Николай Степанович повернулся. «Это я не вам. Это я так...» А Тимоху, да, ранили. У него ещё приступы стучались такие... Ну, такие. Я и руками взмахнул Совсем тяжко становилось. Тяжко? Ну да, я полагаю, что тяжко. Подобные повреждения мне стучалось видеть дважды. Николай Степанович поднял взгляд от очков. И оба раза, к сожалению, выявили их уже после смерти пациента... Пациентов... «Нет-нет, прошу не волноваться. В вашем случае угрозы нет. Мы имеем дело лишь с последствиями травмы. Мозговое вещество, конечно, сохранило следы повреждений, остаточные, да и те. Нервная ткань, чтобы вы знали, куда хуже поддается воздействию, нежели любая иная. Проще излечить огромный ожог, чем восстановить маленькое повреждение мозга, поэтому так сложно работать с мозговыми ударами». «В вашем случае повреждения были пусть и небольшие, но весьма многочисленные. Как бы пояснить?» Он поднял взгляд к потолку, а в приоткрытую дверь пробралась тьма, причем не с пустыми руками, то есть с полной пастью будет правильнее. Тень, придавленная ею, была мелкой и еще живой. Во всяком случае, она извивалась, пытаясь освободиться, но тьма держала крепко». «Представьте, что в него выстрелили картечью. Вы знаете, что такое картечь?» «Представляю», — ответил Мишка изо всех сил, стараясь не пялиться в угол. Тима подобравшись к кровати, под которой скрывался призрак и буча, выплюнула добычу, и та, явно обрадовавшись, попыталась под кровать шмыгнуть, ну и была придавлена когтистой лапой птахи. Та щелкнула клювом, перехватывая тень, а потом крылья расправила и застрекотала. Ну, попыталась. Стрекотать с набитым ртом, я думаю, сложно. Вот, только в качестве поражающего элемента использовался не металл, а силовая компонента. Какая, увы, без понятия. Я даже стихию затрудняюсь определить. Это компонента не оставляет внешних следов, но в то же время, оказавшись внутри тела, не распадается, как должно бы, поскольку сила вне тела и контроля лишь энергия, а любая энергия имеет свойство рассеиваться. Это же продолжало действовать. Каждая капля стала отдельным очагом, который продолжал воздействовать на организм, а организм, в свою очередь, пытался сопротивляться. Я мало что понял, но вот Татьяна слушает призадумчиво. Пальчики подняла, в подбородок уперлась, и выражение лица упрямое. Его лечили, сказала она, и да, ранение было до... пожара. Тимофею становилось то лучше, то хуже, а потом... Потом получилось то, что получилось. Птаха, выплюнув тень, спешно откнула ее клювом в макушку, а потом подпихнула в сторону кровати. И Буча высунулась таки, чтобы обнюхать вяло трепыхающуюся тварь. Она ткнулась с одной стороны, с другой, и тварь грозно зашипела, обуча прижавшись к земле, шипением же и ответила, чтобы потом резким движением вцепиться в хвост тени. «Вот ты умница! Детям надо хорошо кушать, даже если остальным смотреть на это неприятно». Мишка чуть побледнел, да и я отвернулся. Всё-таки зрелище не из приятных. «К сожалению, в тех случаях, о которых я говорил, мне не довелось застать пациентов живыми, да и тела были доставлены в не самом лучшем состоянии». Николай Степанович повел плечами. «Как-то здесь сквозить, что ли? Надо будет сменить палату, хотя свободных наверняка не так и много». В нынешней вон шесть кроватей, а заняты лишь две, и то из реально болеющих лишь метельк. Прям совестно стало. Слегка. «Да нет, — говорю, — нормально всё. Это вы просто притомились. Сил потратили». «Спасибо вам огромное», — сказала Татьяна и вполне искренне. «Мы заплатим». «Эх, Мишка, вроде же умный человек, а иногда как ляпнет, так прямо тянет за трещину отвесить». Вон Николай Степанович аж покраснил от возмущения. «В этом нет нужды», — сказал он сухо и глянул на моего братца сверху вниз. «Что смешно, потом как роста в Николая Степановича немного, но всё равно получилось». «Ря!» — ряпнула Буча, явно поддерживая хорошего человека, а потом вернулась к тёмной неподвижной куче, из которой выдёргивала куски и их же заглатывала. «Так вот!» «Я видел, что организм изо всех сил пытался ограничить эти очаги. Я и об их существовании догадался по своеобразным пустотам, которые остались в мышцах, костях и мозговом веществе. Мне даже сперва подумалось, что это кисты, но нет». Впрочем, это уж скорее вопрос сугубо медицинской классификации. Главное, что малого количества силы хватало, чтобы поддержать жизнь и борьбу тела с внутренним источником заразы, Но было недостаточно, чтобы эти источники ликвидировать, тем паче целительская сила никак не воздействует на энергию нового рода, и я допускаю, что ваш целитель был щедр, но то, что кажется большим человеку, часто недостаточно, чтобы исцелить болезнь. То есть Тимофей жил... Оживал после приезда целителя, держался, а потом, когда допинг целительской силы рассеивался, наступал откат и новый приступ. «Я не знаю, какой именно артефакт вы использовали». Николай Степанович поглядел на брата, который потянулся к его карману. Более того, Тимохе даже позволили в этот карман забраться. «Тимофей!» – Татьяна покраснела. «Извините, нет нужды». «Увы, дружок, другие конфеты я уже съел, но, обещаю, в следующий раз возьму больше. Я был бы весьма благодарен, если бы вы отыскали возможность взглянуть на артефакт». «К сожалению, не получится», — ответила Татьяна, перехватив руку Тимофея. «Не потому, что мы не хотим. Просто Светозарный вряд ли согласится видеть себя Николаю Степановичу для изучения. Это был стихийный выброс силы». Я прихожу на помощь сестре из источника. Он и привёл к пожару и разрушил поместье. И в целом... В общем, повторить точно не получится. Хотя бы потому, что второго такого психа, как Воротынцев, вряд ли найдёшь. И источник... Источник, пожалуй, найти будет ещё сложнее, чем психа. Что ж... Николай Степанович вытащил из второго кармана листок бумаги, чтобы сложить из него самолётик. Это многое объясняет, стихийная сила, по моему глубочайшему убеждению, изначально нейтральна, а потому может быть преобразована в любую, при талике умений или везений в вашем случае. И вправду, клин-клином, мощный поток вполне был способен разрушить малые очаги той стабилизированной силы, а уж подстегнув исцеление. «Да, это вполне логично», – он ненадолго задумался и взгляд стал таким, что мне право слово стало слегка буязно забраться. Но Николай Степанович мотнул головой, явно признавая, что этого пациента ему не позволят скрыть и произнёс «Вам несказанно повезло». А тимки самолётик протянул. «Но он... Видите, какой он?» Татьяна прикусила губу и поглядела на меня, потом на Мишку, ей явно хотелось рассказать всё». Не наверное, оно бы стоило. Может, если Николай Степанович знает про бучу, про он что-то посоветует. С другой стороны, он и так узнал больше, чем следовало бы, и верить ему? Не верить? Вижу, вижу, что ваш брат вполне способен сам передвигаться. Худобедно он научился себя обслуживать, верно? Татьяна кивнула. В Тимкиных пальцах самолетик казался крохотным, и глядел на него брат призадумчиво. А потом вдруг губы его растянулись в улыбке, рука поднялась, и самолетик отправился в полет. «Урх!» птаха рванула следом, чтобы когтями толкнуть бумажную игрушку, и самолетик, клюнув носом, устремился к полу. «Урха!» Штаха, сделав круг, явно довольная собой, вернулась к Татьяне, чтобы устроиться на плече. «Я же покосился на целителя». Вот только странная траектория самолёта его ничуть не заинтересовала. Николай Степанович смотрел на Тимоху и исключительно на него. «Координация отличная, навыки восстанавливаются, и это хорошо. Это значит, что как минимум сохранилась способность к обучению». Тимоха, проследив то ли за самолётиком, то ли за птахой, наклонился, а потом и вовсе сполз на пол, чтобы лапищей своей ухватить призрака за загривок. «Тя!» — сказал он, подтягивая его к себе. Призрак свистнул и замер, а братец, затащив тень на колени, принялся наглаживать. «Что он? Погодите!» «Так...» — Николай Степанович чуть прищурился, потом выдохнул и произнёс... — Охотник. Стало быть, охотник, причем такой, который имеет тень. — Нет, все-таки разведчики из нас хреновые. — Знаете, это... как бы... Я призадумался, не стоит ли позвать сюда кого посерьезнее, того же Карпа Юстраточа, чтобы он со своим целителем сам договорился и объяснил, почудилось тому, ну или ошибся. «Тайна?» — Николай Степанович вздохнул. «Знали бы вы, сколь я устал от этих тайн!» «Кто бы говорил! Я, может, тоже хочу быть добрым и открытым к миру, а приходится вот как есть!» Но травму первичную он получил не в этом мире, так? Похоже, интересовали Николая Степановича весьма конкретные вещи. «Скорее всего, обстоятельства неизвестны». Тут же Татьяна заговорила, брат не помнил, когда мог говорить. Так вот, он не помнил, что произошло. Наш целитель делал, что мог, но, к сожалению, состояние Тимофея со временем не улучшалось, мягко говоря. Призрак заворчал и покосился на меня, потом, извернувшись, перехватил Тимохин палец клювом. «Даже не думай», — сказал я ему мысленно, и призрак свистнул, но клюв разжал а потом прикрыл глаза и растянулся. За прошедшие полгода он не то чтобы сильно вырос, скорее стал плотнее, крепче. «Пока могу рекомендовать лишь отдых и покой, что до разума, то здесь сложно сказать определённо. Повреждения имели место, следы их остались, вряд ли получится избавиться от них полностью». «Возможно, часть личности или же воспоминаний, умений каких-то, способностей будет утрачена. Сколь большая и серьёзная, увы, это не в моей компетенции», — Николай Степанович развел руками. «С памятью может случиться и так, что она есть, но закрыта. Такое бывает при сильных эмоциональных потрясениях». «Но он же мужчина», — Мишка аж вытянулся. «И что?» «Думайте, сильные эмоциональные потрясения только женщины испытывают». И опять наш целитель поглядел на Мишку сверху вниз. «Разочарую, но женщины как раз склонны проявлять куда большую психологическую гибкость и устойчивость. Впрочем, это так слова. Но если я прав, то ваш брат никуда не делся. Он существует, просто запертый там в собственном разуме». «И как его отпереть?» Увы, я не знаю. Точнее, я знаю, что сейчас практикуют разные методы, но... Он поглядел на Тимоху, который сосредоточенно ощупывал крыло призрака, растягивая его. Впрочем, делал он это очень аккуратно, да и призрак недовольства не выказывал, только длинный хвост его мотался из стороны в сторону, кончиком своим дразнябучу. По моему частному мнению, далеко не все они эффективны, не говоря уже о гуманности. «Вы про электрошоковую терапию?» – тихо произнесла Татьяна. «Именно. Или стимуляцию энергетическими потоками. Или пачетоволоботомию. Эту процедуру вовсе надо бы запретить или хотя бы жёстко ограничить. Не суть важно, Допускаю, что вам могут посоветовать что-то из данных методов». Он замялся. «Но я бы рекомендовал просто ждать и учить его». «Чему?» «Всему, чему сочтете нужным, вы ведь научили пользоваться ложкой и туалетом. Вот все остальное, поверьте, тоже вполне достижимо. Начните с мелочей, буквы, цифры». Он не говорит. «Маленькие дети тоже далеко не сразу начинают разговаривать». Николай Степанович нацепил очки. «Речь развивается постепенно или восстанавливается, что я тоже видел неоднократно. Поражение мозга не такое уж редкое явление». «Да, ждать скорого прогресса не стоит, но этот путь много безопаснее иных быстрых. А теперь, если позволите, я заберу своего пациента. Кстати, он вдруг прямо просиял: А вы, Татьяна Ивановна, не хотите ли с нами? Тёплые грязи в вашем случае будут весьма полезны. Это, конечно, задержит вас, но ничего страшного». — сказал вместо Татьяны Мишка. — Мы с радостью задержимся. Тань, я за ними пригляжу, и вообще... Ты иди, грязь и вправду хорошая штука. — Пользовался? — не удержалась Татьяна. — Не я, матушка. — Раньше... — Мишка разом помрачнел. И сестрица, сообразив, что сказала что-то не то, поспешила удалиться. — Бестолковые они. — И я не лучшу.